Глава девятая. Ссора. Когда я допила свой чай, Ас все еще смаковал пирожные, несмотря на недавние злые мысли в его адрес, я решила в следующий раз принести еще что-то вкусненькое. Все-таки узника снежного шара было жалко. Сидит тут один, без развлечений, без вкусняшек. Внезапно мне пришла в голову мысль, что я давно хотела посмотреть, как из шара выглядит моя комната. Жалоба в не захватила и пуховик. Но ничего, постою пару минут на крыльце. А Залу я ничего объяснять не стала. Дон да не спрашивал, куда я вдруг подорвалась. Наверняка прочитал мысли. Чтобы не выпускать тепло, я быстро выскочила наружу и прикрыла за собой дверь. На секунду задохнулась от перепада температуры. Ух, холодище! Вместе со словами изо рта вырвалось облако пара. Да, долго тут в спортивном костюме не продержаться. Снег поблескивал в желтом электрическом свете комнатной люстры. Из шара помещение выглядело размытым и каким-то искаженным. Если бы я не знала, где нахожусь, ни за что бы не узнала собственное жилище. Надо же, а я еще помнится разглядывала шар снаружи и боялась, что из крошечного домика кто-то выйдет. Представляю себе, каким жутким кажется отсюда огромное человеческое лицо, которое смотрит сквозь стекло. Бррр! Я заскочила обратно и устроилась у печки, протянув к о г н ю з а м е р з ш и е руки. Чуть позже рядом присел а з а л Видимо, доел, наконец, профитроли. Давай обсудим наше будущее сотрудничество, п р е д л о ж и л я. н зачем? удивился Залам. Хочу о б г о в о р и т ь все нюансы. Так вроде схема предельно ясная. Ты мне тепло, я тебе инструкции. Что еще обговаривать? Но ну, не скажи, раз уж нам предстоит постоянное взаимодействие, такое какие детали надо обозначить сразу же. К примеру, ты уже минимум три раза пытался меня соблазнить. Зачем? Думаю, таким образом ты хочешь привязать меня к себе покрепче, ведь так? Но на самом деле меня это отталкивает. Азал помолчала, потом з а м е т и л "Ты права только отчасти. По правде говоря, я вдруг о с о з н а л что здорово недооценивал простые человеческие удовольствия. Ты даже не представляешь, с каким наслаждением я поедала эти твои пирожные с кремом. Даже и не припомню, испытывал ли я что-то подобное раньше, еще до заточения. Понимаешь?" А когда выяснилось, что мое тело остро реагирует на твою близость, я вдруг представил, как здорово будет совместить процесс передачи тепла с другим приятным процессом. Он ухмыльнулся. Огу, вряд ли ты осознаешь, насколько оскорбительно это звучит, заметила я. Чувствую себя резиновой куклой. Нет уж, обойдемся пирожными. Могу достать еще что-то из еды или напитков, но облизости забудь. Он помолчал, а потом вдруг твердо, даже жестко сказал: Нет. В смысле? о п е ш и л а я, почему-то мне казалось, что он охотно со мной согласится. с чего этот ы ставишь условия? в р а з д е б н о уточнил Азал. я без тебя проживу вполне нормально, даже если он ч е м о от тебя т избавится, ш а р останется целым и невредимым. когда-нибудь сюда занесет другого человека, готового обменять излишки тепла на полезные советы. а вот ты без меня уже один раз едва не погибла. так кто кому нужнее? поэтому условия тут буду задавать я. например, какие? точнила еле сдерживаясь. Мне придется спать с тобой по первому требованию? Нет, только если ты сама захочешь. Но я оставляю за собой право добиваться этого любыми способами, которые с о ч т у нужным. Это первое. Второе, ты беспрекословно следуешь моим советам. Я говорю, ты делаешь, без вопросов. Понятно? Даже если я скажу что-то украсть или кого-то соблазнить. Моя цель сделать с тебя богатой и влиятельной. Для достижения этой цели я буду подбирать. самые короткие и надежные пути. Вот и все. Если в начале его речи я злилась, то по окончанию мне внезапно стало смешно. Не пойдет. Покачала головой. Прости, Азал, но то, что ты говоришь, для меня неприемлемо. Он резко встал, уронив стул. Я вздрогнула, чуть помедлив, тоже встала, чтобы сохранять зрительный контакт. Почему Таас выглядел так, словно готовится к поединку? Я почувствовала себя неуютно. Страха пока не было. На по спине уже ползли противные мурашки. Ты хочешь жить? Хочешь быть богатой и влиятельной? Требовательно спросил демон. Он как будто злился. Что ж, попробуем вернуть конструктивный диалог. С чего ты взял, что я хочу быть богатой и влиятельной? Ровно, точила н я. Сейчас главное самой не сорваться в э м о ц и и А вот видишь, именно поэтому и нужно проговаривать все нюансы еще до начала сотрудничества. У меня есть свои цели, к которым я иду. Неужели ты думаешь, что каждый мечтает о золотых горах и мировом господстве? Да, в той или иной мере. Уже спокойно, о то з в а л с я он. Ас, а ты не задумывался, что мои цели расходятся с твоими? Зачем мне слушать твои советы, если в итоге я окажусь не там, где хочу оказаться? И уж точно я не желаю достигать своих целей незаконными или отвратительными путями. Воровать и соблазнять – это не для меня. А что насчет тотчима? – процедил он сквозь зубы, снова заводясь. Его ты соблазнила? Яж вздрогнула. И он туда же. От этого зависела моя жизнь и жизнь мамы. И давай-ка закончим этот разговор. Кажется, нам на обоим нужно успокоиться. Нет, мы продолжим, прорычал он. Твоя жизнь по-прежнему зависит от моих советов, а значит, ты будешь делать все, что я... Я не выдержала и перебила его. Это ты так говоришь? Что? Он словно не поверил своим ушам. Ты говоришь, что моя жизнь по-прежнему в опасности, потому что так легче м н о й манипулировать. Ведь я не могу проверить твои слова. Но знаешь, чем дольше мы разговариваем, тем больше я склоняюсь к мысли, что опасность уже миновала. Просто тебе очень не хочется лишаться такого замечательного рычага для воздействия. Зря я это сказала. В свое оправдание замечу, что даже и предположить не могла, какую реакцию вызовут мои слова. Кажется, я невольно р а з в о р о ш и л а какие-то задавленные эмоции демона и на свою голову выпустила их наружу. Он н а в и с на домной так быстро, что я даже не успела отпрянуть. Его рука легла на мою шею. Увидев перед собой кошмарные глаза, пылающие багровым огнем, я застыла от ужаса. Некоторое время не получалось даже вдохнуть, а он, словно и не замечал, что со мной творится. с м е е ш ь с о м н е в а т ь с я в моих словах? Голос Азалама стал низкий и гулкий. Наслаждаешься моим бесилем? Ты даже и представить не можешь, с кем в з д у м а л а играть. Раньше я убивал даже з а д е р з к и й взгляд в мою сторону. Никто не смел перечить мне, а теперь подумать только: самому Азаламу указывает, что делать? Какая т о человеческая девчонка! Ты для меня никто, поняла? Если бы не проклятая ловушка, я прямо сейчас раздавил бы тебя одним пальцем, как насекомое. Его рука на моей шее начала сжиматься. Наверное, где-то на дне сознания наконец столкнулась мысль, что я хочу оказаться подальше отсюда. А может, ловушка была настроена таким образом, чтобы в моменты смертельной опасности вышвыривать всех случайных гостей прочь. Как бы там ни было, в следующее мгновение я оказалась на своей кровати. Меня все колотило от ужаса, а штаны были насквозь мокрые. Это случилось в тот момент, когда я взглянула в его глаза — ужасные глаза. Не знаю, кто смог бы выдержать этот взгляд. Я не смогла. И организм отреагировал самым постыдным образом. Мне понадобилось очень много времени, чтобы хоть немного прийти в себя. Наконец я к о е к а к поднялась с кровати и на подгибающихся ногах отправилась в ванную, дав себе слово, что больше никогда в жизни не воспользуюсь проклятым шаром. Никогда. По сравнению с этим дьяволом, о чем казался мелким и безобидным, я так и не заснула, ворочалась в кровати до самого утра, снова и снова проигрывая в голове срыв Азалаама. Кажется, пережитый шок что-то сдвинул внутри меня. Память неожиданно начала подкидывать отрывки забытых воспоминаний. Я как на его увидела хозяйку старой лавки, которая сокрушалась из-за того, что мне достался снежный шар. Я вижу, что ты хорошая девочка. Не понимаю, чем ты заслужила. И еще, никогда не выполняя его просьбу, а я все сделала в точности наоборот. И Ведь нельзя сказать, что я совсем забыла эти предостережения. Они постоянно маячили где-то на границе сознания, но ради того, чтобы спасти свою и мамину жизнь, я позволила себе отодвинуть их в самый дальний угол и перестать обращать на них внимание. И поплатилась за это.